Часть пятая Ночь смеётся, когда я убиваю. Глава 65. Несмотря на поздний час, в дежурной части отделения милиции работа кипела. Бесконечные звонки, большей частью несущественные, но на каждый из них, согласно закону, должна быть соответствующая реакция. Только успевай донесения записывать до наряда для проверки направлять. Дежурный, слегка одуревший от всей этой суеты, наконец улучил момент и заварил себе крепкого чаю. Его помощник, 23-летний румяный парень, сидел рядом. Когда чайник вскипел, он достал из стола две облезлые кружки, на одной из которых был изображен фиолетовый слоник с зонтиком. Это он взял себе. «Вот такие пироги, земляк», — проговорил дежурный, размешивая сахар. Не «Небось уж не рад, что к нам в систему пошел работать». Помощник неопределенно пожал плечами и отхлебнул из смешной кружки. «Ладно, не дрейф, привыкнешь. Анекдот тут вспомнил». Звонит в ментовку пьяный рокер. «У меня с мотоцикла украли роли фару». Ну, высылают наряд, а он перезванивает и говорит, «Извините, все нормально, просто я задом наперед сел». Дежурный уже хотел сказать, как же нужно было так нажраться, чтобы на собственный мотоцикл сесть задом наперед, как внезапно дверь отделения открылась, и внутрь вошел молодой человек лет 20 22 двух. Милиционеры замолчали, отметив странную походку. В колени парня словно вколотили гвозди, а к лодыжкам приковали тяжелые гири. Он шел, как глубокий старик, одет неряшливо, засальная рубашкой и потертые до дыр брюки. С разбитых туфель дохлыми червями волочились развязанные шнурки, перехваченные многочисленными узелками. «Куда?» – с равнодушным презрением спросил дежурный. Однако лицо его несколько изменилось, когда он увидел вблизи глаза парня. В них застыл смертельный испуг. «Я хочу написать заявление, как это явка», – просипел юноша, наклоняясь вперед. И дежурный на мгновение подумал, что того сейчас вырвет прямо на стекло с надписью «Дежурная часть». «Явку с повинной». «Какая явка?» — повысил голос дежурный, поднимаясь с места. В отделение зашел милиционер-охранник, и дежурный крикнул ему. «Ты чё сюда пускаешь? Кого не попадя?» А затем парню. «Иди проспись, дурилка, да помойся заодно и в порядок себя приведи». «Нет!» — неожиданно заорал молодой человек и стукнул кулаком по стенке. «Куда его?» Спросил милиционер-охранник, поправляя автомат на плече. Парень снова наклонился к окошечку и тихо прошептал ровно для того, чтобы дежурный его услышал. «Я убивал людей». «Чего? Каких людей?» «Уже почти два года. Я и еще несколько пацанов с девчонкой. Убивали бомжей. Резали на свалках, помойках, чердаках. Почти каждый месяц можете проверить по сводкам». Выпалило на одном дыхании. «Я помню все места, могу показать хоть сейчас!» Дежурный собрался оборвать его, чтобы тот не молол чушь, но осёкся. Его поразила уверенность, с которой парень произносил слова, что могло свидетельствовать только об одном. Пацан иство верил в то, что говорит. Значит, либо он псих, либо, что ещё хуже, прав. И многолетний опыт предсказывал дежурному, что в данном случае, как это ни печально, ближе к истине скорее второе. Он набрал внутренний номер, недоверчиво поглядывая на молодого человека, сделавшего столь шокирующее признание. «Агапов, ты свободен? Жди, сейчас тебе приведут одного, допросишь по форме». Закончив разговор, он с некоторой опаской взглянул на парня, устало облокотившегося на стенку. Бледное, покрытое потом лицо молодого человека выражало огромное облегчение. Словно он только что узнал от лечащего врача, что серьезный диагноз не подтвердился. «Документы». Потребовал у него дежурный, кивнув милиционеру-охраннику. Тот подошел к парню вплотную, загораживая собой выход из отделения. Пришедший вынул из заднего кармана обтрепавшийся паспорт. «Оружие при себе есть?» Тот, непонимающе глянул на милиционера, затем качнул головой. Дежуривший у входа милиционер быстро обыскал молодого человека. «Проводи его к Агапову в 209 кабинет», сказал дежурный милиционеру-охраннику, передавая ему паспорт жули